5 лет спустя. Или 8, или 10. В Тихоокеанском центре в Лос-Анджелесе проходит выставка Первый взгляд. А я представляю новую коллекцию из белого дуба, в основном мебель, несколько чаш и крупных предметов интерьер. Эти выставки отлично годятся для знакомства с потенциальными клиентами, а ещё для встреч с единомышленниками. И как большинство подобных встреч проходит довольно скучно. Архитектор и коллеги по цеху здороваются, обмениваются новостями. Я старательно поддерживаю светскую беседу, но уже начинаю уставать по мере того, как стрелки часов приближаются к 6 вечера. Я всё чаще ловлю себя на том, что смотрю мимо людей, а не на них. Мы с Бэйли собирались поужинать. И я высматриваю её среди посетителей, радуясь возможности поскорее свернуть лавочку. Она придёт со своим новым молодым человеком, хедж-финансистом по имени Шэп, два очка не в его пользу, и клянётся, что мне он понравится. Он совсем не такой, как ты думаешь, заверяет Бэлль. Не знаю, что она имеет в виду, его работу в сфере финансов или дурацкое имя, в любом случае он полный противоположность её предыдущему парню у которого было имя попроще, Джон, а зато не было никакой работы. В 20 лет девушек бросает из крайности в крайность, так что я рада, что Бэйли забудет моё мнение. Теперь она живёт в Лос-Анджелесе. Впрочем, я тоже, не слишком далеко от океана, не слишком далеко от неё. Плавучий дом я продала ей, два Бэйли закончила школу. Я не питаю иллюзий, что таким образом мне удалось выйти из-под надзора Незримые соглядатые только и ждут возвращения Оуна. Они наверняка готовы напасть в любой момент, если он рискнет повидаться с нами, поэтому я всегда на чеку. Порой мне кажется, что я их вижу в зале ожидания аэропорта или снаружи ресторана. Я подозреваю каждого, кто задерживает на мне взгляд, поэтому в моей жизни не так много людей, чему я рада. Со мной рядом только близкие за исключением одного человека. Он входит в выставочный зал небрежной походкой, с рюкзаком на плечах. Спутаные волосы подстрижены коротко и выкрашены в тёмный цвет, нос кривой, как будто после перелома. На нём рубашка с закатанными рукавами, одна рука забита татуировками до самых пальцев. И тут я обращаю внимание на обручальное кольцо, которое он ещё носит. Я сделала его своими руками. Тонкий ободок из дуба почти незаметен, но я вижу его сразу. Мой муж сам на себя не похож, ни за что бы не подумала, что это он. Наверное, так и надо, если хочешь спрятаться у всех на виду. Впрочем, он ли это? Мне кажется, что я вижу его не в первый раз. Мне кажется, что я вижу его повсюду. Переволновавшись, я роняю бумаги, которые держу в руках, и они падают на пол. Наклонившись, он помогает их собрать. Он не улыбается, чтобы себя не выдать, и даже не касается моей руки. Пожалуй, это было бы слишком для нас обоих. Он отдаёт мне бумаги. Я пытаюсь его благодарить. Говорю ли я вслух? Наверное, да, потому что он кивает. Потом он выпрямляется и уходит прочь. А напоследок Бросает фразу, которую мог бы сказать только он. «Тебя все еще очень любят», — в полголоса произносит Оуэн, отвернувшись в сторону. «Вместо «здравствуй», вместо «прощай». Моя кожа начинает гореть, щеки плавят, но я молчу. Времени сказать ему хоть что-нибудь нет. Он пожимает плечами и набрасывает на плечо рюкзак и исчезает в толпе. Просто очередной любитель дизайна шагающий из одного выставочного зала в другой. Я не осмеливаюсь смотреть ему вслед. Я даже в его сторону боюсь взглянуть. Я опускаю глаза и делаю вид, что складываю бумаги, но не могу скрыть исходящий от меня жар. Кожа буквально пылает. Надеюсь, никто за мной сейчас внимательно не наблюдает. Заставляю себя досчитать до ста, потом до ста пятидесяти. Наконец я поднимаю взгляд. Вижу Бейли и тут же беру себя в руки. Она идет ко мне с той же стороны, куда ушел Оуэн. На ней серое вязаное платье и кроссовки, длинные каштановые волосы до середины спины. Прошел ли Оуэн мимо нее? Удалось ли ему увидеть, какой уверенной в себе красавицей она стала? Надеюсь, что да. И в то же время мне страшно, что он мог себя выдать. Я делаю глубокий вдох и смотрю на неё. Она идёт, взявшись за руки с шепом новым бойфрендом, а тот шутливо отдаёт мне честь, наверное, думает, что это очень смешно. Ошибаешься, милый. И всё же я улыбаюсь, когда они подходят. Ещё бы мне не улыбаться. Были так и светятся. Привет, мама, говорит она. Текст читал Ксении Брыжезовская